девятнадцатое материнский инстинкт Сан-Франциско, Калифорния, 1985 год Самер на обратном пути Самер и Крис дежурят по очереди, кто-то один не спит, чтобы присматривать за спящей Ошой. Их руки соединены над креслом, в котором лежит малышка. Самер п е р е п о л н я е т чувства, как только она начинает думать о том, что эта девочка теперь их законный ребенок. После возвращения в Сан-Франциско Самер начинает прислушиваться к себе. Она пытается распознать инстинкт, который, по словам свекрови, расскажет ей все о потребностях дочери. Но молодой матери кажется, что она никогда не научится понимать малышку. Аша хочет играть по ночам, когда ее пытаются уложить спать. выплевывает еду, которую ей предлагает. с а м е р понимает, что поведение ребенка зависит от определенной стадии развития, которую тот проходит в данный момент. Но когда Аша вываливает на пол весь обед, женщине все равно кажется, что девочка делает это специально. Самер с удивлением обнаруживает, как сложно следовать совету не беспокоиться, который она всегда дает мамам своих маленьких пациентов. На третью ночь после возвращения у Криса выпадает н о ч н о е дежурство в больнице, и Самер очень волнуется о том, как пройдет ее первая ночь наедине с дочкой. Аша просыпается за полночь, начинает плакать. Самер греет бутылочку с молоком. Но попив молока, девочка продолжает кричать. Ничего, я педиатр, и я справлюсь. Плачущий ребенок. Надо измерить температуру, проверить подгузник, посмотреть, не намотался ли волос на пальчики руки или ноги. Накатывает паника. Может быть, у нее инфекция мочевыводящих путей или менингит? Она осматривает Ашу с головы до пят, но с медицинской точки зрения никаких причин для плача нет. Она уже не врач, а просто мама, в роли которой чувствует себя совершенно беспомощно. Самер поет Аше песенку и ходит кругами по комнате, стараясь укачать малышку. Аша надрывается добрых два часа, и все это время у Самер никак не получается ее успокоить. Наконец по непонятной причине около трех часов ночи. Аша засыпает на потном и заплаканном плече Самер, который сидит в кресле качалки. Потрясенная мать не двигается с места, пока не наступает утро и не приходит Кришнан. Я не могу, шепчет она мужу, когда тот осторожно будет ее. Я не знаю, как успокоить ребенка. Она кричала всю ночь. Самер всегда понимала, что не к а ж д о й дно а стать хорошей матерью. По своим пациенткам она видела, что некоторые женщины просто рождены для материнства, но для нее природа не уготовила этой роли. Теперь самир вынужден г а д а т ь не было ли их решение ошибкой. Здравые и научные объяснения, к которым она прибегает, не могут развеять эти сомнения. Ты о чем? Ты ведь уже успокоила ее. Посмотри, говорит Крис. Самер смотрит на Ашу, которая спокойно спит у нее на руках, слегка приоткрыв ротик. Крис гладит малышку по волосам и улыбается жене. Она пытается улыбнуться в ответ, но в голове уже поселилась мысль о следующей ночи, когда муж снова уйдет на дежурство. В Индии, где родственницы Кришна помогали готовить для Аши еду, купать ее и укачивать, все казалось не таким страшным, но сейчас в одиночестве, после всех безуспешных попыток стать матерью, Самер не понимает, как ей быть. Она боится, что материнский инстинкт в ней так и не проснется. Женщина надеется, что все станет лучше, когда она опять выйдет на работу. Однако перед ней встают лишь новые вопросы. Вернувшись в педиатрию, Самир видит дочь всего по часу в день. Женщине становится легче от того, что она снова обретает уверенность хоть в чем-то. Но Аша так сильно привязывается к молодой няне ирландке, что льет н к ней даже по вечерам, когда мама возвращается домой. И в Самер просыпается ревность. На работе каждый пациент, а ш и н о г о возраста, напоминает ей о широкой улыбке или неуверенной походке дочери. Самер кажется, что всем матерям и их детям, которые приходят к ней на прием, вместе очень хорошо. Она не понимает, что дает уверенность этим женщинам: биологическая связь или время, которое они проводят со своими детьми. Если бы Аша была ее родной дочерью, может, Самер справлялась бы с ней лучше, привязалась бы Аша сильнее, если бы Самер была больше похожа на индианку. Кришна не понимает смятения жены по этому поводу, но Самера не ждет от него ничего подобного. Она просто не может позволить себе потерпеть фиаско в роли матери после всего, что пережила. Самир по-прежнему любит работу, но боится уделять ей слишком много времени. Она уже осознала, что не станет от этого счастливее, и поэтому совсем не хочет з а ц и к л и в а т ь с я на больнице.